То, что его жизнь прежде всего озарилась именно с этой стороны, облегчило его возвращение. Некоторое еще время оставались в тени жестокие громады боги его бытия. Произошел нежный оптический обман. Он вернулся в жизнь не с той стороны, откуда вышел. И работу по распределению его воспоминаний взяло на себя то удивительное счастье, которое первым встретило его. И когда, наконец, эта область жизни была полностью восстановлена, и вдруг с грохотом обрушившейся стены появился Турати, турниры, все предыдущие турниры, этому же счастье удалось увести сопротивлявшийся образ Турати и положить обратно в ящик зашевелившиеся было шахматные фигуры. Как только опять они оживали, их твердо захлопывали снова, и борьба продолжалась недолго. Помогал доктор, дорогие камни его глаз переливались и таяли. Он говорил о том, что кругом свободный и светлый мир, что игра в шахматы — холодная забава, которая сушит и развращает мысль, и что страстный шахматист так же нелеп, как сумасшедший, изобретающий перпетуум мобили или считающий камушки на пустынном берегу океана. «Я вас перестану любить», — говорила невеста, — «если вы будете вспоминать о шахматах». А я вижу каждую мысль, так что держитесь. Ужас, страдания уныние, тихо говорил доктор. Вот что порождает эта изнурительная игра. И он доказывал Лужину, что сам Лужин хорошо это знает, что Лужин не может подумать о шахматах без отвращения, и таинственным образом тая, переливаясь и блаженно успокаиваясь, Лужин соглашался с его доводами. И по огромному прекрасно пахнувшему санаторскому саду Лужин прогуливался в новеньких ночных туфлях из мягкой кожи и одобрительно отзывался о георгинах, и рядом шла его невеста, и почему-то думала о читанной в детстве книжке, где все неприятности в жизни одного гимназиста, бежавшего из дома со спасенной им собакой, разрешались удобной для автора горячкой, не тифом, не скарлатиной, а просто горячкой. И нелюбимая дотоле молодая мачеха так ухаживала за ним, что он ее вдруг начинал ценить и звать мамой. И теплая слезинка скатывалась по щеке, и все было очень хорошо. — Лужин здоров, — сказала она с улыбкой, глядя на его тяжелый профиль, профиль обрюзгшего Наполеона, опасливо склоненный над цветком, который, бог его знает, мог укусить. — Лужин здоров, Лужин гуляет, Лужин очень милый. — Не пахнет, — боском сказал Лужин. — И не должно пахнуть, — ответила она, взяв его под руку. — Это у Георгина не принято. А вон тот белый, господин, табак, он здорово пахнет ночью. Когда я была маленькая, я всегда высасывала сок из серединки. Теперь уже не вкус. У нас в саду начал Лужин и задумался щурясь на клумбы. — Имелись вот эти цветочки, — сказал он. Сад был вполне презентабельный. — Астры, — пояснила она, — я их не люблю, они жесткие. А в нашем саду... Вообще много говорилось о детстве. Говорил и профессор, расспрашивал Лужина. — У вашего отца была земля, не правда ли? Лужин кивал. — Земля, деревня — это превосходно, — продолжал профессор. — У вас были верные лошади, коровы. Кивок. — Дайте мне представить ваш дом. Кругом вековые деревья, дом большой, светлый, ваш отец возвращается с охоты. Лужин вспомнил, как однажды отец принес толстого неприятного птенчика, найденного в канаве. — Да, — неуверенно ответил Лужин. — Какие-нибудь подробности, — мягко попросил профессор. — Пожалуйста, прошу вас. Меня интересует, чем вы занимались в детстве, как играли. У вас были, наверное, солдатики но лужин при этих беседах оживлялся редко зато мысль его беспрестанно подталкиваемая такими расспросами возвращалась снова и снова к области его детства то что он вспоминал невозможно было выразить в словах просто не было взрослых слов для его детских впечатлений а если он рассказывал что нибудь то отрывисто и неохотно бегло намечая очертания, буквы и цифры обозначая сложный, богатый возможностями ход. Дошкольное, дошахматное детство, о котором он прежде никогда не думал, отстраняя его с легким содроганием, чтобы не найти в нем дремлющих ужасов, унизительных обид, оказывалось ныне удивительно безопасным местом, где можно было совершить приятные, не лишенные пронзительной прелести экскурсии. Лужин сам не мог понять, откуда волнение, почему образ толстой француженки с тремя костяными пуговицами сбоку на юбке, которые сближались, когда ее огромный круг опускался в кресло, почему образ, так раздражавший в то время, теперь вызывает чувство нежного ущемления в груди? Он вспоминал, как в петербургском доме ее астматическая тучность предпочитала лестница старомодной, Водой движимый лифт, который швейцар пускал в ход при помощи рычага на стенке вестибюля. «В путь дорогу», — неизменно говорил швейцар, закрывая за ней дверные половинки. И тяжкий, отдувающийся, вздрагивающий лифт медленно полз вверх по толстому бархатному шнуру, и мимо лифта по облупленной стене, видной сквозь стекло, медленно спускались темные географические пятна — Те пятна сырости и старости, среди которых, как и среди небесных облаков, господствует мода на очертания Черного моря и Австралии. Иногда маленький Лужин поднимался вместе с ней, но чаще оставался внизу и слушал, как в вышине за стеной трудно взбирается лифт. И он всегда надеялся, маленький Лужин, что лифт на полпути застрянет. Частенько так и случалось. Шум прекращался... Из неизвестного междустенного пространства доносился вопль о помощи, швейцар внизу двигал гакой рычагом и открывал дверь в черноту, и, глядя вверх, деловито спрашивал «Поехали!». Наконец что-то содрогалось, приходило в движение, и через некоторый срок спускался лифт уже пустой. «Пустой». Бог весь, что случилось с ней. Быть может, доехала она уже до небес, и там осталась со своей астмой, лакричными конфетами и пенсне на черном шнурке. Пустым вернулось воспоминание, и в первый раз, быть может, за всю свою жизнь Лужин задался вопросом. Куда же, собственно говоря, все это девается? Что стало с его детством? Куда уплыла веранда? куда уползли шлистя в кустах знакомые тропинки. Непроизвольным движением души он этих тропинок искал в Санаторском саду, но у был другой очерк, и березы были размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитой осенней синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак накладывал. Неповторим, как будто был тот далекий мир. В нем бродили уже вполне терпимые, смягченные дымкой расстояния образа его родителей, и заводной поезд с жестяным вагоном, выкрашенным под фанеру, уходил жужжа под валаны кресла. И бог знает, что думал при этом кукольный машинист, слишком большой для паровоза и поэтому помещенный в тендер. Таково было детство, охотно посещаемое теперь мыслью лужины. Затем шла другая пора, долгая шахматная пора, о которой докторы невеста говорили, что это были потерянные годы, темная пора духовной слепоты, опасное заблуждение, потерянные, потерянные годы. О них не следовало вспоминать. Там таился, как злой дух, чем-то страшный образ Валентинова.